Ерофей Трофимов Талмач Зигзаги судьбы Попрощавшись с адъютантом, они выбрались в коридор и отойдя к окну, принялись приводить нервы в порядок. Как ни крути, а высочайшая аудиенция, это совсем не шутки, и в данном времени к подобным вещам относились очень серьезно. По признанию того же дяди, сам он прежде на подобной встрече бывал только дважды, а с появлением племянника словно на работу ходил. Раз в месяц точно, лично бумагу доставлял. «Ну, Егорка, не знаю, что и сказать», — тихо выдохнул Игнат Иванович, немного придя в себя. «Такого расположения к тебе, государь, я никак не ждал». «Ой, не лукавьте, дядюшка», — иронично усмехнулся парень. «Ты это о чем?» — моментально насупился тот. «Знали вы, что на меня тут, как на живца, всякую нечисть ловят. Это сам государь прям сказал». И еще сказал, что как в возраст войду, игры эти еще более усилится. — Что еще вы под эту сурдинку проворачиваете? Лучше расскажите прямо, а то вдруг что не так пойдет, а я по незнанию вам всю игру сломаю. «Ну — Но не сейчас же, — возмутился Игнат Иванович. — Понятно, что не сейчас. Но вечером я с вас полный расклад истребую. И уж поверьте, не любопытство ради, а чтобы понимать, что могу делать, а чего делать и вовсе не надо. — Похоже, и вправду время пришло. Чуть подумав, задумчиво кивнул дядя. Их тихую беседу прервало появление пятерых офицеров в гвардии. Молодые, все лет до тридцати, крепкие мужчины окружили родичей. Поручик явно в этой компании заводила, сходу заявил. — Молодой человек, мы знаем, что стрелять вы умеете хорошо. Даже в газетах о том писали. Но мы хотим убедиться, что вы и вправду так ловко владеете саблей, что смогли победить на дуэли Корнета старше себя. Господа". «Вы хотите дуэли?» — удивленно уточнил Игнат Иванович. «Нет, не дуэли. Шутейного боя!» — мотнул поручик головой. «Что, сразу со всеми пятерыми?» — иронично уточнил Егор. «Вашим противником будет подпоручик», — кивнул офицер, настоявшего рядом высокого жилистого мужика. «Понятно. Бойца выставили», — хмыкнул про себя Егор, окидывая противника внимательным взглядом. «Господа, мой племянник еще не оправился от полученной раны. Начал был Игнат Иванович, делая шаг вперед, чтобы закрыть парня собой. Но Егор вдруг ощутил какую-то злую бесшабашность. «Оставьте, дядюшка!» — положил он ладонь ему на плечо. Господам-гвардейцам зазорно стало, что какой-то недоросль сумел одного из их будущих сослуживцев победить. «Как будет идти поединок? До первой крови, до смерти или пока кто-то оружие не потеряет?» Повернулся он к заводиле. Представится, никто из них так и не удосужился. «Нет, никакой крови!» «Я же сказал, это не дуэль!» Вдруг решительно ушел поручик в отказ. «Шутейный бой только для оценки ваших умений». «Где и когда?» «Прямо сейчас, в парке». «Егор, ты не можешь. Сам же говорил, что у тебя еще рука плохо слушается». Попытался остановить его Игнат Иванович. «И потом, ты даже не корнет и не юнкер. Тебе не зачем в это влезать. Тебе и вовсе по гражданской части служить предстоит». «Ничего, попробуй левый управиться». Хищно усмехнулся парень. И от этой усмешки гвардейцы растерянно переглянулись. «Прекрасно!» — взяв себя в руки, кивнул поручик. «Следуйте за нами, господа. У нас уже все готово». Понимая, что слово сказано, родичи зашагали следом за гвардейцами. Выведя их в парк, офицеры свернули в какую-то боковую аллею, спустя еще пару минут вышли на аккуратно подстриженную лужайку. Тут уже толпилось человек семь таких же гвардейцев. Увидев Вяземских, они тут же оживились, начав о чем-то тихо переговариваться. Быстро скинув френч с орденами, Егор отдал его дяде и принялся разогревать мышцы. Все тот же поручик принес ему два клинка на выбор, и Егор, недолго думая, взял ближайший. С первого взгляда было видно, что клинки одинаковые. Выйдя на лужайку, парень принялся прокручивать саблю в левой руке, чтобы привыкнуть к ее весу и балансу. Работать обеими руками его приучал Архипыч с самого начала, регулярно повторяя, что в бою может случиться всякое, и толковый вой обязательно должен уметь обеими руками драться, иначе зарежут, словно каплуна. Разминаясь, Егор краем глаза наблюдал за своим противником. Тот тоже времени даром не терял, готовясь к поединку. Убедившись, что полученный клинок чувствует в руке, парень всем телом развернулся к поединщику и, чуть усмехнувшись, громко объявил. — Я готов, сударь. Давайте начинать. «Отражать удары противника гораздо тяжелее тебя и сильнее физически вверх глупости. И этой истине Егора казаки научили твердо. Перехватив клинок гвардейца на подходе, парень ударом по плоскости сбил его в сторону и, делая шаг влево, стремительно обернулся вокруг своей оси, остановив саблю в сантиметрах от шеи поединщика. Все, наблюдавшие за этим опасным финтом, дружно ахнули, Моментально сообразив, что не останови Егор клинка, и такой удар снес бы гвардейцу голову. Покосившись на клинок, подпоручик растерянно усмехнулся и, тряхнув головой, хрипло произнес. — Еще раз. — Извольте. — без улыбки коротко кивнул Егор. Судя по действиям поручика, бой этот и вправду был показательным. Противники разошлись, и подпоручик, подобравшись, медленно двинулся по кругу, то и дело делая кончиком клинка короткие выпады. Понимая, что он таким образом пытается выбрать момент для атаки, Егор тоже начал плавно смещаться, сбивая противника с ритма и не давая ему приноровиться к движению. Кончик его сабли выписывал в воздухе маленькие восьмерки, словно выбирая место, в которое успеет уколоть противника. Выбрав момент, когда гвардеец немного провалится в укол, парень отбил его саблю влево от себя и, делая шаг вперед, тут же нанес обратный секущий удар поперек груди. Егор решил рискнуть, чтобы показать собравшимся раз и навсегда, что он добыча зубастая и просто с ним не будет. Лезвие сабли рассекло ткань рубашки противника, буквально на волос, не дотянувшись до тела. Покойный архипыч недаром гонял парня до седьмого пота, не давая спуску. Умение точно рассчитать расстояние и умение двигаться стремительно было вбито в парня буквально на уровне инстинктов. Старый казак был настоящим мастером боя белым оружием. От ножа и до сабли. Очередной дружный вздох собравшихся и растерянный взгляд подпоручика послужили Егору даже больше награды, чем хвалебные аплодисменты. Отступив назад, парень чуть пожал плечами, воткнув саблю в землю, спокойно произнес: «Думаю, этого достаточно». Кто вас учил? Шагнув вперед, быстро спросил подпоручик. Старый казак, которого убили при нападении, когда он закрывал собой старика из кустов. Не упустил Егор возможности уколоть собравшихся офицеров. Подпоручик не нашелся, что ответить на это и кивнув, вернулся к сослуживцам. Подойдя к дяде, Егор забрал у него свой френч и, одевшись, проворчал. «Вам сегодня на службу не надо, застряли тут со мной». «Начальство знает, где я», — отмахнул Игнат Иванович, — «так что спешить некуда». Раздавшийся голос заставил всех собравшихся растерянно вздрогнуть и, оглянувшись, согнуться в поклонах. «Что здесь происходит, господа?» — поинтересовался император, выходя на лужайку. «Надеюсь, это не дуэль?» «Никак нет, Ваше Величество», — первым нашелся Егор и, быстро застегивая пуговицы, пояснил. «Господа гвардейцы не поверили, что я мог победить на дуэли Корнета и решили это лично проверить, устроив шутейный бой». «И как?» Убедили Егор Матвеевич, иронично поинтересовался государь. «Осмелюсь доложить, мне это удалось», — коротко поклонился парень. «Ловкий удар, молодой человек, на волос ближе и подпоручик был бы убит», — подойдя к офицеру, рассмотрев разрез на груди, одобрительно хмыкнул император. «Надеюсь, вы закончили развлекаться, господа?» «Так точно, Ваше Величество», — дружно вытянулись гвардейцы. «Тогда извольте вернуться к службе». «А об этом юноша, скажу так. В его судьбе я буду принимать особое участие, потому как его знания и умения для государства нашего вельми полезны. Надеюсь, меня все слышали?» — уточнил он, чуть подняв бровь. «Не извольте сомневаться, ваше величество», — бодро доложил все тот же заводила поручик. «Я знаю вас как человека слова, граф», — хмыкнул государь и кивнув закончил. «Можете идти, господа». Поклонившись, гвардейцы отступили назад, как положено по этикету, и, обходя его, направились в сторону к дворца, к удивлению Егора, не забыв кивнуть и им с дядей на прощание. «Честь имею, господа», — попрощался Егор сразу со всеми. «Признаться, я впечатлен, юноша», — проводив их взглядом, едва заметно улыбнулся император. «Клинком вы и вправду владеете отменно». «Очень рано пришлось понять, что жизнь не так проста, как думается, Ваше Величество», — нашелся Егор, снова кланяясь. «Понимаю», — чуть скривился государь. «Что ж, господа, вы тоже можете идти. И спасибо вам, Егор Матвеевич. Сумели поднять мне настроение своим умением», — вдруг добавил он, лукао подмигнув. «Весьма рад, Ваше Величество», — склонил Егор голову, отступив назад, поспешил за дядей. Уже в карете Игнат Иванович, переведя дух, растерянно качнул головой и, повернувшись к племяннику, тихо спросил. «Егорка, ты хоть понял, что сегодня случилось?» «Государь показал, что я ему зачем-то нужен», пожал парень плечами, все еще находясь в состоянии тихого охреневания от всего услышанного на поляне. «Он не просто это показал, он сказал об этом своим гвардейцам прямо, и это моншер совсем не шутки, ведь он обещал принимать участие в твоей судьбе, а это дорогого стоит». «Знать бы еще зачем ему это?» Не удержавшись, вздохнул Егор, про себя думая. «Похоже, он решил из меня для всех живца сделать и ловить всяких заговорщиков и прочих недовольных властью. Блин, теперь ходи да оглядывайся. Благоволение императора от пули никак не защитит. А вот ведь попадалово. «Зачем, не скажу, но точно знаю, что государь ничего просто так не говорит», помолчав, проворчал Игнат Иванович. «Думаете, начнет игру в долгую?» — прямо спросил Егор. — Иной роли, как быть живцом, я тут для себя не вижу. — Скорее тем, кто станет всех при дворе раздражать, — мрачно признался Игнат Иванович. — А когда придворных кто-то раздражает, они начинают интриговать и делать ошибки. А ему со стороны будет прекрасно видно, кто и как о тебе отзывается и как принимает. К тому же не будем забывать, что языков ты и вправду знаешь много, а значит некоторые вещи можешь перевести правильнее и точнее. «Погодите, дядюшка, а как теперь во время приемов иностранных послов и подобных подданных государю речь переводят?» – оживился Егор. «Ну, все прибывающие ко двору обычно хорошо знают английскую или французскую речь, а государь на этих языках говорит свободно», – отмахнулся дядя. «Занятно. Чтобы просто поговорить, и та, и другая страна вынуждены использовать речь третьих государств. Но ведь в подобном случае ошибки будут просто обязательно». — А это значит, что в любом договоре могут быть разночтения, — указал парень на главную проблему. — И такое порой случается, — не стал отрицать Игнат Иванович. Бог с ним, вздохнув, проворчал Егор. — Будем жить по правилу, делай, что должно, и пусть будет, что будет. Я могу теперь в имение ехать? — Торопишься? — насторожился дядя. — Там дедушка один остался, трудно ему теперь, ноги уж совсем не ходят. «Даже, чтобы по дому пройти, приходится слугу звать», — вздохнул Егор. «Завтра я привезу тебе для перевода несколько документов, а после можешь возвращаться», — быстро кивнул Игнат Иванович, сообразив, что речь зашла о его престарелом отце. Добрый, Значит, послезавтра в путь», — решительно кивнул парень, которому все эти переезды и пустая трата времени начали уже надоедать. «Думаешь, за день управишься?» — усомнился дядя. — Ну, там же не фолиант размером с британскую энциклопедию, — усмехнулся Егор, — а с полудюжной листов я за день управлюсь. — Не забывая, там всякие хитрости могут быть, — не унимался Игнат Иванович. — Там видно будет, — пожал Егор плечами, не видя смысла продолжать этот спор. Карета вкатила во двор особняка, и родичи, выбравшись из салона, отправились в дом. Они едва успели перевести дух и выпить по чашке чаю, когда вошедший слуга принес дяде конверт. Удивленно хмыкнув, Игнат Иванович быстро вскрыл его и, достав лист бумаги хорошего качества, вчитался в текст. — Придется нам с тобой, Егор, кое-куда съездить, — задумчиво протянул он. — Нет, куда ещё? — насторожился парень, не имея ни малейшего желания вообще выходить из дому. Уж больно трудный день выдался. — К начальнику моему, князю Бобруйскому, похоже, дело серьезное. А я там зачем? Там же, думаю, ваши служебные дела пойдут осторожно напомнил Егор. «Том-то и дело, что он просит меня тебя с собой привести. тряхнул Игнат Иванович письмом. «Так что, собирайся, и поехали». Решительно скомандовал он. «Не было печали», проворчал Егор, выбираясь из-за стола. Благо, кучер дяди не стал распрягать лошадей, так что, снова переодевшись, родичи погрузились в карету и покатили на дом к дядиному начальству. Глядя в окно, Егор только мрачно вздыхал даже не пытаясь строить догадок, зачем он вдруг понадобился какому-то князю. На ум приходила только одна причина. Срочно потребовался очередной перевод какой-то важной бумаги. Карета выкатилась на Васильевский остров и, покружив по улицам, въехала во двор широкого помпезного здания. Родичи встречал мажордом. Судя по всему, их тут и вправду ждали. Пройдя следом за слугой в кабинет хозяина, Егор с интересом осмотрелся и, убедившись, что ничего нового тут не увидишь, обратил свое внимание на хозяина дома. Князь Бобруйский оказался человеком среднего роста с заметной сединой в темно-русых волосах, с усами-бакенбардами. Вот только взгляд у князя оказался непростым. Умный, внимательный и при этом очень похожий на те, что Егор видел в прежней жизни у военных особистов. «Благодарю, Игнат Иванович, что не стали откладывать визит», поднявшись из-за стола, произнес князь. «Прошу, присаживайтесь». «Дело у нас с вами непростое. Два часа назад мне привезли один документ, знать содержание которого нам с вами жизненно необходимо. Потому и я взял на себя смелость просить вас привести вашего племянника суда. Взгляните, молодой человек, сможете перевести? – Спросил князь, протягивая парню папку с документом. Чуть развернувшись, чтобы лучше видеть текст, Егор быстро пробежал по строчкам арабской вязи взглядом и, убедившись, что все вполне читаемо, коротко кивнул. Игнат Иванович, отлично зная, что нужно делать, схватил со стола бумагу и карандаш и приготовился записывать. Переведя про себя первые строчки, Егор еще раз перепроверил сам себя и, убедившись, что все логично, принялся диктовать. Глядя на этот тандем, князь только одобрительно кивал и удивленно разглядывал парня, явно не понимая, как можно так легко читать текст, написанный задом наперед. Самая большая проблема для человека, изучающего арабскую письменность, и заключалась в том, что читать все приходилось, сломая заложенные с детства привычки. Закончив, Егор еще раз перепроверил весь текст и, вздохнув, вернул папку князю. «Однако вы и вправду в этом деле, Дока», — проворчал тот, убирая ее в сейф. Как прошла аудиенция у его величества, Игнат Иванович? Прекрасно. Государь прямо сказал, что станет принимать участие в судьбе Егора. С гордостью улыбнулся дядя. — Вот как! И кому же он это сказал? — заинтересовался князь. — Дюжине гвардейских офицеров, решивших проверить, как Егор владеет саблей. Шутейный бой затеяли. — Зло усмехнулся Игнат Иванович. А он из окна тот бой увидел. Лично в парк спустился, чтобы выяснить, что там происходит. — Что ж, поздравляю, господа. В нашем с вами деле это будет серьезным подспорьем. — Жаль, что племянник ваш, Игнат Иванович, еще слишком молод для службы нашей. — Молодость — штука, которая очень быстро проходит, не удержавшись, в лес Егор в разговор. Впрочем, я не привык кому-то навязываться. — С нормом у вас племянник, Игнат Иванович, — тихо рассмеялся князь. — Будь я другим, уже б схоронили, — пожал парень плечами. — И то верно, — одобрительно кивнул князь. — Что ж, юноша... Я рад, что у моего товарища имеется столь надежный помощник в делах и жизни. Давно хотел с вами познакомиться, да все не складывалось. Благодарю вас, Егор Матвеевич, что так быстро бумаги наш переводите. Закончил он, протягивая парню руку для пожатия. Дорога до дома прошла спокойно. Егор даже позволил себе расслабиться, чего старался не делать, находясь вне дома. Иван Сергеевич встретил внука на своем привычном месте. В кресле кабинета с газетой в руках. Обнявшись, они не спеша поведали друг другу обо всех новостях, после чего парень отправился в баню. Утром, проехавшись по имени и убедившись, что на мануфактуре все идет своим чередом, он вернулся в особняк и, засев в кабинете, принялся прикидывать, на чем еще может заработать. Но, как оказалось, будучи уверенным пользователем самых разных механизмов и приспособлений, он слишком многого не знал о процессе их изготовления. Вертя перед собой лист бумаги со списком всяких машин, Егор пытался найти выход, но ничего толкового на ум не приходило. Бросив список на столе, парень отправился спать, а утром, сразу после завтрака, в имение прискакал нарочный с письмом к Егору от имени самого генерал-губернатора. Вот тут парень окончательно растерялся. После того приема он ожидал, что его просто оставят в покое, но, как оказалось, у сильных мира сего имелись свои планы. Показав конверт деду, Егор вскрыл его и, прочтя, растерянно проворчал, почесывая в затылке. «Просят срочно приехать во дворец по весьма важному государственному делу. Письмо нужно будет показать охране, чтобы пропустили». «Вели запрягать, Егорушка», — внимательно его выслушав, скомандовал дед. «Такие вызовы присылают не просто так. Видать, дело и вправду серьезное». «Вот и я так думаю». Задумчиво протянул парень и, поднявшись, отправился одеваться, приказав попутно заложить коляску. Как оказалось, во дворце его и вправду ждали. Охрана, едва завидев письмо, тут же проводил его в приемную, передав секретарю. Спустя еще минут десять Егор оказался в кабинете генерал-губернатора. Увидев парня, тот широко улыбнулся и, протянув парню руку, произнес. «Благодарю вас, Егор Матвеевич, что поспешили откликнуться. Дело у нас вот какое». В Москву приезжают представители османов, не посольство, конечно, но тоже весьма известные господа. Как я понял, что-то там по коммерческой части. И бог бы с ними, и прежде торговали. Но вся беда в том, что языка их никто из моего окружения не знает. Вот я решил вас позвать. Поможете? В каком качестве я буду им представлен и что я должен делать? Кивнув, уточнил Егор, понимая, что дело и вправду серьезное. «Первым делом вы должны их внимательно слушать», — принялся оставить задачу генерал-губернатор. «Будем надеяться, что они и вправду с нами торговли хотят, но, признаться, по чести не верю я им. А так, глядишь, в разговоре промеж себя чего и скажут. А вот кем вас представить?» Он задумался, пытаясь найти подходящее для статуса парня занятие. «Я предлагаю как человека, знающего сразу три европейских языка. Это действительно так. Могу переводить с итальянского, немецкого или французского». Не думаю, что в той компании все каким-то одним языком владеют. К тому же вы ведь знаете, переводчик с какого именно будет нужен. Вот и нашли человека, способного сразу на трех языках говорить. А вот за то, что я еще и восточные языки знаю, им знать вовсе не нужно. Пусть думают, что их язык мне неизвестен. Об этом вам придется особо позаботиться, ваше высокопревосходительство». Покойны будьте, голубчик», — одобрительно кивнул генерал-губернатор. Я ко всем жандармов представлю. Они и проследят, чтобы никто лишний к тем османам не сунулся. Ну, ежели там будут офицеры из ведомства полковника Василевского, то может что и получится, задумчиво кивнул Егор, припоминая некоторые эпизоды общения с этими господами. Когда османы приезжают? Завтра. А сегодня я хочу представить вас жандармам и попрошу вас с ними поговорить, чтобы, так сказать, иметь хоть какой-то план действий. Ну, о планах тут говорить не приходится. Ведь зачем именно османы приедут, мы и понятия не имеем. Коммерческие дела понятия слишком размыты, так сказать, общее название. Вот приедут, тогда и посмотрим, что они там задумали. Понимаю вас, молодой человек, задумчиво кивнул генерал-губернатор. В таком разе давайте поступим так. Скоро приедет полковник, и вы отправитесь с ним. Он представит вас своим офицерам, а завтра как бог даст. Полностью согласен, ваше высокопревосходительство. Не стоит опережать события. — быстро кивнул Егор, понимая, что пока вообще ничего не понимает. Полковник Веселовский словно ждал этого момента. Вошедший секретарь доложил о приезде жандарма и, впустив его, старательно прикрыл за собой дверь. — Думаю, представлять вам этого юношу нет нужды, господин полковник, — усмехнулся генерал-губернатор. — Вы друг дружку давно уже знаете, так что прошу вас, господа, как следует подумать и решить, что станете делать, когда османские коммерсанты приедут. — Так точно, ваше превосходительство. Знакомы мы с сим молодым человеком давно и сотрудничаем весьма плодотворно, — усмехнулся в ответ полковник. — А что делать станем, завтра видно будет. — Вот и я так подумал, — кивнул губернатор, вздохнув, обреченно махнул рукой, отпуская их обоих. — Ступайте с Богом, господа. Надеюсь, у вас все получится. Поклонившись, Егор вместе с жандармом вышли из кабинета и, попрощавшись с секретарем, отправились на улицу. Обсуждать что-то в коридоре у дверей приемной генерал-губернатора было по меньшей мере глупо. Ну и что делать станем, Егор Матвеевич? Остановившись на крыльце и закуривая, тихо поинтересовался полковник. В каком виде ваши люди будут османов сопровождать? Задумчиво уточнил Егор. Один в форме, вроде как станет присматривать, чтобы ничего криминального не случилось. А еще двое на вроде слуг и посыльных. Само собой в гостинице и кучер тоже мои люди будут. Перечислил полковник. Серьезно обложили, подумал Егор, вслух осторожно поинтересовавшись. Вы чего-то опасаетесь или есть слухи, что они что-то задумали? Приятно с вами дело иметь, Егор Матвеевич, усмехнулся полковник, выпуская струю сизого дыма. Когда поехали знакомиться с вашими офицерами, а заодно оговорим знак, который они мне дадут, если появится кто-то вам интересный, кивнув, предложил парень мистера моего вы знаете, остальных покажу, — решительно кивнул полковник, жестом подзывая свой экипаж. Свистнув, Егор подозвал свою коляску и, усевшись в салон, велел Никите ехать следом. Сидевший рядом с кучером Михайловича, глянувшись, негромко уточнил. — Егор Матвеевич, я так понял, мы к жандармам? — Угу, — коротко кивнул парень. — Случилось чего? Может, к адвокату послать? — Нет, в этом деле нам придется с ними в одной упряжке поработать, — отмахнулся Егор. «Ну, ты, Михалыч, поглядывай. Может так сложиться, что дело пойдет совсем не так, как мы думаем». «Ты сам-то, Барич, с привесом?» Насторожившись, уточнил казак. «Из дома без ствола не выхожу, даже в имении», — грустно усмехнулся Егор. «Ну и правильно», — одобрил Михалыч, разворачиваясь обратно. В жандармерии полковник привел парня в кабинет, где собрались почти все задействованные в этой операции. Увидев начальство, офицеры дружно встали. Войдя следом за ним, Егор обвел собравшихся внимательным взглядом, стараясь запомнить лица. Василевский представил парня своим подчиненным и, присев к столу, устало спросил. «Ну и как будем всех господ охаживать?» Жандармы только растерянно переглянулись. Егор отлично понимал их недоумение. Строить планы, не имея исходных данных, это просто гадание на кофейной гуще. «Я так думаю, господин полковник, работать надо будет, исходя из слагающихся обстоятельств нарушил он повисшую тишину. «Самое главное сейчас придумать и запомнить систему сигналов, которыми мы станем подавать друг другу знаки. Тогда не нужно будет лишних слов и стороннему понять, что это значит, не угадать. К примеру, почесал правое ухо, внимание. Интересный разговор, пояснил парень, показывая, как именно станет это делать. Почесал пальцем левый висок, значит опасность. Скрестил пальцы левой руки, встреча с непонятным человеком». «Занятно». Внимательно его слушая, закивал полковник. Спустя примерно два часа, убедившись, что все, кто будет в ближнем кругу, запомнили нужные знаки, Егор попрощался, уточнив, когда именно прибывают гости, отправился домой. Строить воздушные замки, мусолить кучу самых диких предположений он не собирался. И без того все было слишком странно и непонятно. Выезд незваных гостей прибыл в Москву примерно в полдень, так что к нужному моменту парень уже был в точке сбора. Делегация турков, правда, была весьма обширной и солидна. На первый взгляд их приехало больше дюжины. Чуть позже, осторожно пересчитав гостей, Егор удивленно отметил, что их аж 14 носов. Все крепкие молодые мужчины в возрасте за 30, по виду больше напоминавшие военных, а не торговцев. В отличных европейских костюмах и национальных фесках. Приехавших встречал сам генерал-губернатор. Он и представил им парня, как переводчика сразу с трех языков и объяснил, что присутствие рядом с ними жандарма — это забота об их безопасности. Из 14 приехавших турок пятеро свободно говорили по-французски, четверо по-немецки, еще один с грехом пополам знал русский. На уровне она пошел, а не поехал. Разместив гостей и убедившись, что их все устраивает, губернатор отправился по своим делам. А Егору и жандармскому ротмистру пришлось засесть в ресторане гостиницы, ожидая команды на выход. Впрочем, очень скоро парню пришлось убедиться, что хлеб простого переводчика не так и прост. Персонал гостиницы французского языка почти не знал, впрочем, как и немецкого. Несколько слов, случайно услышанных в чужом разговоре, так что пришлось переводить все пожелания турок. Кое-как разобравшись со всеми организационными моментами, Егор решил вернуться в ресторан и уже входил в зал, когда, случайно оглянувшись, увидел входящего в холл гостиницы иностранца. Того самого, что посмел угрожать ему на приеме у генерал-губернатора. Шагнув в сторону, парень дождался, когда тот узнает у портье, где остановились турки, и отправится на нужный этаж, и жестом подозвав к себе одного из жандармских топтунов, принялся тихо ставить задачу. Видевший гостя в лицо топтун, сообразив, что, говорится, это все не просто так, коротко кивнул и растворился в толпе гостей. Вернувшись к столику, за которым продолжал сидеть ротмистр, Егор заказал себе кофе и, вздохнув, тихо проворчал. «Боюсь, каша заваривается гораздо серьезнее, чем мы думали». «Вы кого-то узнали?» Также тихо уточнил ротмистр. «Я заметил, как вы что-то приказывали нашему человеку». «Иностранец, на с которым я столкнулся на приеме у генерал-губернатора, он угрожал мне, подбивая отказаться от помощи вашему ведомству и службе моего дяди. Сообщать об этом я не стал просто потому, что доказать свои слова мне было нечем». Но рожу эту я запомнил накрепко и уверен, что это был именно он. — И что наш человек должен сделать? — насторожился ротмистр. — Проследить за ним. А вас я попрошу передать господину полковнику мои слова и сообщить, что за этим человеком необходимо проследить. Узнать его контакты в Москве. Впрочем, не удивлюсь, если он в вашей службе и без того хорошо знаком. Хищно усмехнулся Егор. — Вы, словно и сами у нас долгое время служили, — удивленно проворчал ротмистр. Не служил, но об интригах и игрищах, направленных против нашей страны, читал и слышал очень много. Вздохнул парень, поднося к губам чашечку с кофе. Спустя два часа, получив от гостей заверение, что сегодня никуда не поедут, парень попрощался с жандармом и отправился домой. Теперь он отлично понимал, что этот визит будет для него очень долгим, ведь турки явно не собирались никуда спешить. Два месяца, который длился визит османов в Москву, растянулись для Егора примерно как полгода. В гостиницу к ним он ездил, словно на службу. Впрочем, это и была служба. К большому огорчению жандармов ни о чем серьезном турки в присутствии посторонних вообще не говорили, так что выяснить их планы не получалось. Зато получилось отследить почти два десятка всяких личностей, с которыми у них были встречи и переговоры. Понятно, что большая часть из них оказались обычными купцами. Но были вполне занятные граждане, которых жандармы взяли под плотный колпак. Как оказалось, работать тут умели. Опираясь на собственные ноги и головы, жандармы вскрыли настоящую сеть агентов влияния, имевших связи со всякими европейскими подданными. В общем, работа шла серьезная, и когда турки отправились в Освояси, Егор только с облегчением перевел дух. История получилась долгая и довольно скучная, во всяком случае для него самого. У жандармских филеров полки были в мыле. Но были тут и приятные стороны. По окончанию этой операции сам генерал-губернатор отметил его рвение, своей властью наградив парня орденом Святой Анны Второй степени. Вот этого Егор никак не ожидал. Но спорить в подобном случае глупость несусветная, так что, дождавшись, когда губернатор прицепит ему на Френче очередную висюльку, парень бодро отбарабанил положную фразу и отправился в имение. Отдыхать. Влезать в работу службы ему никто бы не позволил, так что остальное было уже не его дело. Иван Сергеевич, каждый вечер встречавший внука лично, узнав, что все закончилось, только истово перекрестился и с гордой улыбкой, оценив очередной орден, тихо проворчал. — Помоги тебе, Бог Егорушка, хорошо начал, даст Бог и дали не уступишь. А еще через неделю деда не стало. Он ушел тихо, во сне. Просто однажды утром Егор проснулся с ощущением надвигающейся беды и вместо тренировки поспешил в спальню старика. Там уже суетились слуги, и тихо плакала горничная. Увидев восковое лицо деда, Егор остановился, словно на стену налетел, и, судорожно вздохнув, еле слышно прошептал. «Деда, как так-то?» Подошедший Михалыч обнял парня за плечи и принялся тихо приговаривать. «Ты поплачь, Егор Матвеевич, поплачь, теперь можно, так оно легче будет. Пойдем, Егор, тут и без нас управятся», — бурчал он, плавно утаскивая парня из спальни. «После плакать станем, Михалыч. Прикажи коляску заложить», — взяв себя в руки, велел Егор. «Да куда ж ты собрался?» — растерялся казак. «Нам для похорона рудийный лафет нужен. Где-то офицером был, и хранить его, как офицера станем», — решительно заявил парень. «Вели запрягать». «Ага, понял. Сейчас спроворю». Сообразив, что он задумал, кивнул Михалыч и, оставив парня в коридоре, быстрым шагом отправился искать Никиту. Спустя примерно полтора часа Егор вошел в приемную генерал-губернатора и, поздоровившись с секретарем, мрачно поведал ему свою просьбу. Услышав, что Ивана Сергеевича не стало, секретарь выразил свои соболезнования и, внимательно выслушав просьбу парня, заявил. «Думаю, беспокоить его высокопревосходительство по столь малому поводу и смысла нет. Сам все устрою. А о беде случившейся доложу, как будет. А теперь пойдемте, Егор Матвеевич, тут недалеко». Они спустились на этаж ниже, и секретарь, решительно толкнув какую-то дверь, с порога приказал сидевшему за столом ротмистру в пехотной форме. «Доброе утро. Доложите генералу, что у меня к нему срочное дело, ротмистр, и весьма необычное». «Одну минуту, ваше превосходительство», — коротко кивнул офицер и, поднявшись, скрылся за дверью кабинета. Принявшего генерала Егор видел на приеме, но лично с ним не общался. Внимательно выслушав просьбу парня, он задумчиво расправил пышные бакенбарды и, покосившись на секретаря-губернатора, с сомнением проворчал. — А вы уверены, молодой человек, что надо с такой-то помпой? — Иван Сергеевич Вяземский всю жизнь на благо государства служил, так что отдать ему последнюю дань — наша обязанность, — звенящим от злости голосом прошипел Егор. — Ваше высокопревосходительство, — вступил в разговор секретарь. Егор Матвеевич у генерал-губернатора на особом счету и не далее, как неделю назад, оказал ему большую услугу. Так что уважить его просьбу, думается, мне будет правильно, — надавил он голосом, проговаривая последнюю фразу. — Что именно вам требуется? — сдался генерал. — Пушечный лафет с лошадьми и ездовой. С остальным сами управимся. — Ага, — многозначительно кивнул генерал и, достав из стола лист бумаги, принялся что-то писать. Приказ сей отдадите коменданту, он все устроит. Коротко поведал он, протягивая документ парню. — Премного благодарен, ваше превосходительство, — нашел в себе силы произнести Егор, вставая. — Не на чем, молодой человек, — милостиво кивнул генерал, обмениваясь с секретарем многозначительными взглядами. Секретарь, выведя парня в коридор, проводил его до кабинета коменданта, и тот, увидев приказ, а главное, в чьем именно сопровождении Егор пришел, тут же развил бурную деятельность. Убедившись, что дело пошло, секретарь еще раз выразил парню соболезнования, предложив обращаться, как только возникнет необходимость. На что Егор от души поблагодарил его за помощь, пообещав отплатить, чем только сможет. А «Скажите, Егор Матвеевич, сколько вы можете бумаги поставлять разом?» Чуть подумав, вдруг спросил секретарь. «Сотню пачек в месяц запросто». На память, зная выход продукции, отозвался парень. «Вы для его высокопредосходительства хотите?» «Для него, ну и для себя, грешного», — улыбнулся секретарь. «Пять рублей за пачку. Дешевле уж, простите, никак не могу. По такой цене ее сам государь покупает», — развел Егор руками. «Да и ладно, главное, чтоб была», — оживился секретарь. «Прикажите, стряпчем договор на поставку составить с указанием количества пачек и цены. Как с похоронами закончу, так и подпишем», — заверил парень, успевший просчитать выгоду от этой негуции. Вот и славно. — Не сомневайтесь, Егор Матвеевич, все честь по чести будет, — обрадованно кивнул секретарь и, попрощавшись, поспешил вернуться в приемную. Комендант московского гарнизона, ничтоже сумняшися, приказал не просто выделить лафет с ездовым и лошадьми, а еще и велел подобрать их в масть, а ездового одеть в парадную форму. Так что от дворца губернатора Егорова коляска шла в сопровождении темно-кауры четверки лошадей, запряженных в пушечный лафет. Все это хозяйство было отдано в распоряжении парня на все время похорон. В имении, приказав управляющему обеспечить лошадей и ездового всем необходимым, Егор отправился в церковь. Все тот же приходской священник, увидев парня, только понимающе кивнул и, молча проводив к иконе Божьей Матери, тихо сказал. «Молись о душе его, Егор Матвеевич. Всякой в жизни его было, да только молитва любящего чудеса творит. Молись, а за похороны покоен будь. «Все как должно справим. Мне тут сказали, на лафете его вести хочешь, так ли?» «Так, он боевым офицером был, Родине служил». «Это верно», — одобрительно кивнул Поп. «Мне еще нарочного надо к дяде отправить», — опомнился Егор. «Уймись, управляющий спроворил уж», — осадил его священник. «Точно знаю, был он у меня, всем весточку подал. Все одно не успеет, но тут уж и нового не дано. На третий день сохранить надо бы. На. Егор, только понимающе кивнул. Тут поп был абсолютно прав. А сам Игнат Иванович и его сыновья служили в разных концах страны и на дорогу требовалось не менее недели в самом лучшем варианте. Постояв у иконы и помолившись, как умел, парень поставил свечку и, перекрестившись, отправился к казакам. Задумка его была проста. Собрав бойцов, он объяснил им, что нужно будет делать, и, убедившись, что его поняли, побрел домой. Он вдруг очень остро понял, что остался одинок. Пусть дед редко выходил из дома в последнее время, пусть он ворчал на парня, журя за некоторые слишком резкие действия, но это был для Егора очень близкий человек, который всегда готов прийти на помощь. Советом, словом, а то и действием, как это было в истории с нападением. Поднявшись на жилой этаж, Егор неожиданно понял, что в доме стало очень тихо и холодно, словно вместе с дедом ушло что-то родное, теплое, что-то, чего он прежде не замечал и не понимал. Усевшись на ступеньку лестницы, парень опустил голову на сложенные на коленях руки и тихо, беззвучно заплакал. Он и сам не предполагал, что старик стал ему так близок, но сопротивляться этой грусти не стал. Ведь, по сути, он теперь не тот Егор, что был до того взрыва. Теперь он Егор Вяземский, родной внук ушедшего Ивана Сергеевича Вяземского, а значит, эта грусть была честной. Тут его и нашел Михалыч. Присев рядом, казак обнял парня за плечи и, вздохнув, тихо произнес. — Доброе дело ты задумал, Егорка. Ему понравилось. Ты только в горе своем не замыкайся. Помни, каждому в этой жизни свой срок приходит. А еще постарайся в делах все сохранить так, как при нем было. Он сюда столько сил вложил, что разрушить это ты никак не можешь. — Сохраню, Михалыч. Лоб расшибу, сохраню, — схлипнув, пообещал парень. — Вы только помогите. Одному не управиться, возраст не тот. — Зато покоен будь, Егор Матвеевич, — твердо пообещал казак. — Я Архипычу слово дал, так что, чтобы не случилось, завсегда за тебя стоять буду. — Благодарствую, — кивнул Егор, успокаиваясь. Управляющий имение, опытный в самых разных делах мужчина, сумел организовать все. От похорон до поминок в ресторане. Матвей Поликарпич, помня данное старику слово, делал все, чтобы в имении все шло своим чередом, а скорбные дела на то никак не влияли. На отпевании, стоя у гроба, Егор не скрывал своих слез, смысла не было. Только на кладбище, куда гроб доставили на лафете, он усилием воли взял себя в руки и, выхватив из кобуры револьвер, принялся командовать казаками охраны. Троекратный залп заставил собравшихся вздрогнуть и недоуменно замереть. Такого ритуала тут еще не знали, но многие отставные офицеры смотрели на этот почетный караул одобрительно. Последний путь провожали офицера, и уходил он, как положено, военному на пушечном лафете под залпы винтовок. Дождавшись окончания похорон, Егор выдал ездовому 3 рубля и от души, поблагодарив, отправил обратно в расположение. Дальше начались дела светские. К огромному удивлению парня на поминки приехал даже сам генерал-губернатор. Ненадолго, но этот визит явно заставил всех собравшихся пересмотреть свое отношение к парню. Генерал-губернатор... Выпив рюмку водки на помин души Ивана Сергеевича и выразив Егору свои соболезнования, пообещал всяческое содействие, возник не у того, какая нужда. Уже начавший понемногу разбираться в хитросплетениях местной политики парень понял, что это были не просто слова. Это был сигнал всем собравшимся, что просто так этого парня не бросят. Судя по всему, губернатор уже знал о его договоренности о поставке бумаги, и результаты работы с турками явно принесли свои плоды. Во всяком случае, об этой работе он упомянул отдельно, хоть и не громко. Проводив высокого гостя до кареты, Егор вернулся к гостям, и дальше вечер покатил своим чередом. Через две недели в имении примчался Игнат Иванович. Сходив на кладбище и поставив в церкви поминальную свечу, он долго сидел в кабинете деда, перебирая какие-то бумаги, а после, вызов туда Егора, решительно сказал, грустно улыбнувшись. — Ну, Егорка, теперь это все твое. Владей, а главное, постарайся сберечь. — Не извольте беспокоиться, дядюшка, — кивнул парень. — Сберегу. Я тут между делом еще один договор на поставку бумаги заключил. В канцелярию генерал-губернатор Москвы. Сотню пачек в месяц отвозить станем. Так что все хорошо будет. Вы, главное, себя берегите. У меня же теперь кроме вас и вовсе никого не осталось. Игнат Иванович только кивнул, понимая его состояние. Потом, вздохнув, дядя быстро убрал все бумаги обратно в стол и, покачав головой, тихо проворчал. Не думал я, что он вот так вот в одночасье. И я не ожидал. Все думал, как ему кресло на колесах сделать, чтобы он хоть по двору в нем ездить мог. А тут... Егор обреченно махнул рукой. — Я там бумаги кое-какие привез. Перевести ты сможешь? — тихо поинтересовался Гнат Иванович, пряча повлажневшие глаза. — Завтра займусь. Коротко кивнул Егор. — Славно. Ты, Егорка, располагайся тут, как сам решишь. Делай все, как сам захочешь. Главное, прежнего не ломай. Вот как оно работает, так и оставь. А дальше, как Бог даст. А если денег на что не хватит, мне пиши. Пришлю, сколько потребно станет. — Есть деньги. Дедушка заботился. Да и не хочу я ничего менять. Мне и так все нравится. Помолчав, решительно заявил Егор, и дядя только одобрительно кивнул.